Два. Пятнадцать человек из двадцати присутствовавших на похоронах вернулись на квартиру моей матери. Возникла толчья, что неудивительно, ведь последние 26 лет своей жизни мама ютилась в крохотной квартирке на пересечении 84-й улицы и Вест-Энд-Авеню, и даже в тех редких случаях, когда она принимала гостей, я не помню, чтобы за раз собиралось больше четырех человек. Мне никогда не нравилась эта квартира. Тесная, плохо спланированная. Юго-западное расположение на четвертом этаже означало, что окна выходили во двор, и в них редко заглядывало солнце. Гостиная 11 на 11 футов, такого же размера и спальня, маленький совмещенный санузел, кухня 10 на 8 с допотопной техникой и обшарпанным линолеумом. Все в этой квартире выглядело старым, и изношенным и отчаянно нуждалось в обновлении. Три года назад мне удалось уговорить маму перекрасить стены, но, как это часто бывает в старых квартирах, свежий слой эмульсии и блеска лишь подчеркнул убожество плохо заделанных швов и грубо оштукатуренных стен. Ковры пестрели истертыми залысинами, мебель требовала реставрации. Те немногие технические новшества, что имелись в квартире — телевизор, кондиционер, стереосистема сомнительного корейского производства — морально устарели причем давно и безнадежно. За последние несколько лет, как только у меня появлялось немного свободной наличности, что, признаюсь, случалось не так уж часто, я предлагала матери поменять телевизор или купить микроволновую печь, но она всегда отказывалась. «Как будто тебе больше не на что потратить деньги», — говорила она. «Но ведь ты моя мама», — возражала я. «Лучше купи что-нибудь это, ну или себе. Мне вполне достаточно того, что у меня есть». Но с таким кондиционером ты заработаешь себе астму. А в июле так вообще сваришься заживо. У меня есть электрический вентилятор. Мама, пойми, я просто пытаюсь тебе помочь. Я знаю, дорогая, но у меня действительно все хорошо. Последние два слова она произнесла с особым выражением, однозначно давая понять, что спорить бессмысленно. Тема закрыта. Она всегда и во всем себе отказывала. Ей не хотелось быть кому-то в тягость, и поскольку она была аристократкой, белой костью, гордость не позволяла ей становиться объектом благотворительности. Для нее это было равносильно потере лица, краху личности. Мне на глаза попалась группа фотографий в рамках на столике возле дивана. Я подошла и взяла в руки до да более знакомый снимок. Мой отец в армейской форме. Таким его сфотографировала моя мать на военной базе в Англии, где они познакомились в 1945 году. Это была первая и единственная в ее жизни заморская авантюра. Больше она никогда не покидала берегов Америки. А тогда, по окончании колледжа, она записалась добровольцем в Красный Крест и вышла так, что судьба забросила ее в штаб союзных войск под Лондоном, где она работала машинисткой. Там и произошла ее встреча с неотразимым Джеком Малоуном, репортером «Старзен Страйпс» американского военного вестника. У них случился роман, побочным следствием которого оказался Чарли. С тех пор они не расставались. Ко мне подошел Чарли. Он посмотрел на фотографию, которую я держала в руках. «Хочешь забрать ее с собой?» — спросила я. Он покачал головой. «У меня дома есть копия», — сказал он. «Это мое любимое отцовское фото». «Тогда я возьму себе. У меня так мало его фотографий». Мы молча постояли какое-то время, не зная, что еще сказать друг другу. Чарли нервно покусывал нижнюю губу. «Тебе лучше?» — спросил я. «Да, все нормально», — сказал он, привычно отводя взгляд. «Ты справишься?» Я. «Конечно». Ответ мой прозвучал бодро, как будто это не я только что похоронила свою мать. «Сын у тебя замечательный. А это был твой бывший муж?» «Да, мой красавец. Ты разве не встречался с ним прежде?» Чарли покачал головой. «А, да, я забыла. Ты ведь не был на моей свадьбе. А мы мы-то не было в городе, когда ты приезжал в прошлый раз». В 94 четвертом, кажется. Чарли пропустил мимо ушей мой вопрос. И вместо этого задал свой. Он по-прежнему работает в теленовостях? Да, только стал большой шишкой, как и его новая жена. Да, мама говорила мне о твоем разводе. В самом деле, удивилась я, и когда же она успела? В тот раз, когда ты позвонил ей в 95 пятом? Мы общались и позже. Ты прав, извини. Совсем забыла, ты ведь поздравлял ее с каждым Рождеством. Значит, во время очередного ежегодного поздравления ты узнал, что Мэтт бросил меня. Я был очень огорчен. Ну, все это уже в прошлом. Я уже пережила. Последовала еще одна неловкая пауза. «Здесь мало что изменилось», — сказал он, оглядывая квартиру. «Мама никогда не стремилась на страницы дома и сада», — сказала я. Впрочем, если бы она даже захотела привести в порядок квартиру, она не огорела таким желанием. С деньгами всегда было туго. Хорошо еще, что не повышали арендную плату. Иначе ей пришлось бы отсюда съехать. Сколько сейчас берут за месяц? Тысячу Что вполне терпимо для этого квартала. Но она все равно ворчала на дороговизну. А она что-нибудь унаследовала от дяди Рэя? Рэй был брат матери, причем весьма состоятельный, крупный бостонский юрист, но он всегда держал дистанцию и не спешил помогать сестре. Насколько я могла судить, в детстве они не были особенно близки, а потом вовсе разошлись, после того, как Рэй и его жена Эдит открыто выразили недовольство ее замужеством. Но надо отдать должное Рэю, он все-таки соблюдал кодекс аристократа и жил по правилам что после скоропостижной смерти моего отца он помог сестре финансами, предложив оплачивать образование ее двоих детей. Возможно, потому что у Рэя и Эдит не было своих детей, а мама была единственной родственницей Рэя, Им была не в тягость такая благотворительность. Но даже будучи детьми, мы с Чарли понимали, что наш дядя не хочет иметь с нами никаких отношений. Мы никогда его не видели. Мама тоже не встречалась с ним. На Рождество каждый из нас получал от него в подарок чек на 20 долларов. Когда Чарли учился в бостонском колледже, Рэй ни разу не пригласил его в свой таунхаус в Бикон Бикон-Хилл. Меня тоже не звали в гости, пока я училась в колледже Смита и раз в месяц наведывалась в Бостон. Мама, объясняя нам причину его холодности, говорила, «В семье всякое бывает, и тем не менее следует отдать должное этому типу». Благодаря его поддержке мы с Чарли имели возможность учиться в частных школах и колледжах, но с тех пор, как я в 1976 году окончила колледж Смита, мама больше не видела денег от брата и до конца своих дней остро нуждалась. Когда Рэй умер в 1998 году, я рассчитывала на то, что маме перепадут кое-какие средства. Тем более, что Эдит опередила своего мужа, отправившись на тот свет тремя годами ранее но никакого наследства она так и не получила. «Ты хочешь сказать, мама не говорила тебе, что Рей не оставил ей ни цента?» — спросил я. Она сказала только, что он умер и больше ничего. «Это когда ты звонил в девяносто восьмом?» Чарли уставился в пол. «Да, верно», — тихо произнес он. «Но я и не думал, что ее вот так запросто вычеркнут из завещания». «Да уж». Рай все завещал сиделке, которая ухаживала за ним после смерти Эдит. Бедная наша мамочка. Вечно ее облапушивали. И как же ей удавалось сводить концы с концами. У нее была маленькая пенсия от школы. Потом еще социальная страховка. Вот, пожалуй, и все. Я предлагала ей свою помощь, но она, разумеется, отказывалась. Хотя я и могла себе это позволить. Ты все там же, в рекламном агентстве? Боишься, да. «Но ты теперь, наверное, занимаешь высокий пост. Всего на все старший копирайтер. По мне так звучит солидно. Деньги платят неплохие, но в нашем деле есть такая присказка. Везучий копирайтер — это оксиморон. Хотя жаловаться грех. Работа есть, к тому же позволяет оплачивать счета. Жаль только, что мама не разрешала мне оплачивать ее счета. Она твердо стояла на своем и ни за что не хотела брать у меня деньги. В общем, одно из двух. Либо она подпольно играла в канасту, либо занималась прибыльным бизнесом от организации «Герл Скауты». «Ты намерена избавиться от этой квартиры?» спросил Чарли. «Ну уж точно не собираюсь устраивать здесь музей». Я в упор посмотрела на него. «Знаешь, тебя ведь нет в завещании». «Я...» Не удивлён. Собственно, и наследовать-то особо нечего. Незадолго до смерти она сказала мне, что у нее есть небольшая страховка и какие-то акции. Может, тысяч на пятьдесят в общей сложности. Очень плохо, что ты не общался с ней в последние полгода. Поверь мне, она не хотела вычеркивать тебя из завещания и, вопреки всему, надеялась, что ты все таки позвонишь хотя бы раз. После того, как ей сказали, что рак неизлечим, Она ведь написала тебе. Разве не так?» «Она ни словом не обмолвилась в письме о том, что умирает», — сказал он. «А что-то изменилось бы?» Он снова отвел взгляд. Мой голос был по-прежнему твердым и спокойным. «Ты не ответил на ее письмо. Ты не ответил на мои сообщения, которые я оставил на автоответчике. Что, должна сказать, было твоей стратегической ошибкой», — Потому что если бы ты показался ей на глаза, сейчас бы делил со мной эти пятьдесят штук. Я бы никогда не претендовал на долю. Ах, да, принцесса настояла бы. Не называй так Холли. С чего вдруг? Она ведь леди Макбет в этой истории. Кейт, я действительно пытаюсь... Сделать что? Залечить раны? Достичь согласия? Послушай, я никогда не имел ничего против тебя. Я тронута. Очень жаль, что мама не видит этого. Она всегда наивно надеялась, что все помирятся, и, возможно, она снова увидит своих внуков с западного побережья. Я собирался позвонить. Собирался? Этого недостаточно. Собирался, но не собрался. Мой голос стал громче. До меня вдруг дошло, что гостиная пустела. Это заметил Чарли, потому что он прошептал... «Пожалуйста, Кейт, я не хочу возвращаться с таким плохим. Чарли, а чего ты ожидал, черт возьми? Мгновенного примирения? Поле чудес? Что посеешь, что и пожнешь, приятель?» Кто-то умиротворяюще коснулся моей руки. Тетя Мэг. «Отличная проповедь, Кейт», — сказала она. «И я уверена, что Чарли уже уяснил твою точку зрения». Я перевела дух и чуть успокоившись произнесла: "Да, я надеюсь". Чарли, сходи на кухню и налей себе что-нибудь выпить, предложила Мак. Чарли сделал, как велели. Дрочинов развели по углам. Успокоилась? спросила Мак. Успокоишься, тут как же? проворчал я. Она усадила меня на диван, устроившись рядом заговорщически зашептала мне. «Отстань ты от парня!» У меня был с ним разговор на кухне. Похоже, у него какие-то серьезные проблемы. «Что еще за проблемы?» Четыре месяца назад его сократили. Фитцгибон перекупила какая-то голландская международная корпорация, и половину персонала сразу выгнали. Фитцгибон был фармацевтическим гигантом, и Чарли трудился там последние двадцать лет. Свою карьеру он начинал как торговый представитель в долине Сан-Фернандо, постепенно дорос до должности регионального директора продаж по округу Ориндж. И вот теперь... И насколько все серьезно? – спросила я. Судьи сама. Чтобы прилететь сюда, ему пришлось занять у друга денег на билет. Господи! А учитывая то, что двое его детей учатся в колледже, с точки зрения финансов положение у него критическое. Ему не позавидуешь. Меня вдруг пронзило чувство вины. Бедный идиот. Всю жизнь Чарли не везет. Просто какой-то фатальный неудачник. Насколько я поняла, и на семейном фронте дела неважные. Принцесса явно не из тех жен, кто готов поддержать мужа в трудную минуту. Мэйк вдруг резко замолчала, толкнув меня в бок локтем. Чарли вернулся в гостиную с переброшенным через руку плащом. Я встала. «Почему с плащом?» — спросила я. «Мне нужно возвращаться в аэропорт», — сказал он. «Но ты ведь только два часа как приехал», — возразила я. «Завтра у меня очень важная встреча», — смутился он. «Собеседование. Я сейчас без работы». Я перехватила взгляд Мэг, умоляющий не выдавать ее. Воистину, семейная жизнь напоминает паутину, сплетенную из секретов и мелких заговоров, типа «только не говори своему брату». «Мне очень больно это слышать, Чарли», — сказала я. «Извини, что я тебе столько всего наговорила. Сегодня тяжелый день, и Чарли заставил меня замолчать, коснувшись моей щеки легким поцелуем. «Будем на связи, хорошо», — сказал он. «Все зависит от тебя, Чарли». Брат оставил мою реплику без ответа. Он лишь печально пожал плечами и направился к двери. На пороге он обернулся. Мы встретились глазами. Наш молчаливый диалог длился всего долю секунды, но мы успели сказать друг другу «Прости меня, пожалуйста». И в это же мгновение я почувствовала огромную жалость к брату. Он был таким потерянным, побитым жизнью, загнанным в угол словно олень в лучах, направленных на него прожекторов. Жизнь обошлась с ним сурово, и теперь он был воплощённое разочарование. Я искренне сочувствовала ему, по себе зная, каково это — оказаться неудачником. Потому что если бы не мой сын, меня бы точно нельзя было считать образчиком личного успеха. «Прощай, Кэти, сказал Чарли. Он открыл дверь. Я отвернулась от брата и шагнула в туалет. Когда через пару минут я вышла оттуда, его уже не было, я вздохнула с облегчением. Порадовало и то, что гости начали прощаться. Среди них были парочка соседей, какие-то давние подруги матери, хрупкие старушки на восьмом десятке, пытающиеся вести светские разговоры, бодриться и не особо задумываться о том, что их сверстницы уходят из жизни одна за другой. К трем часам разошлись все, кроме Мэг и Розеллы, крупной жизнерадостной доминиканки средних лет, которую я наняла два года тому назад убираться в маминой квартире дважды в неделю. Вышло так, что она стала круглосуточной сиделкой после того, как мама выписалась из клиники Слоун Кэтринг. «Я не хочу умирать в какой-то серой комнате с флуоресцентными лампами», сказала она мне утром того дня, когда врач-онколог сообщил ей, что надежды больше нет. «Ты не умрешь, мама!» — услышала я собственный голос. Она потянулась ко мне из постели и взяла мою руку. «С по меня совладать, дорогая!» Доктор сказал, что это может длиться долгие месяцы. Ее голос был спокойным и даже умиротворенным. «Это если считать от начала болезни. А в моем положении — три недели максимум». И, честно говоря, это даже больше, чем я ожидала. Но разве не ты учила меня, что нужно всегда, всегда надеяться на лучшее, мама? О, Господи, что я несу. Я крепче сжала ее руку. Я не то хотела сказать. Просто она с укором посмотрела на меня. «Неужели ты так ничего и не поняла во мне?» Сказала она. Прежде чем я подыскала нужные слова, она нажала кнопку вызова медсестры. «Я собираюсь попросить медсестру помочь мне одеться и собрать вещи. Так что если ты оставишь меня минут на пятнадцать, я сама одену тебя, мама». «Не стоит, дорогая, но я хочу». «Пойди лучше сделай себе чашечку кофе, дорогая. Медсестра сама совсем справится. Почему ты не хочешь позволить мне...» Заныла я, словно подросток. Мама только улыбнулась, зная, что переиграла меня. «А теперь иди, дорогая. Но не задерживайся дольше, чем на пятнадцать минут, потому что если я не уйду отсюда до полудня, они выставят счет еще за сутки». «И что с того?» Мне хотелось рвать и метать. «Голубой крест все равно оплатит». Но я заранее знала, каким будет ее ответ. Это несправедливо — подставлять такую хорошую и надежную компанию, как голубой крест. Мне ничего не оставалось, кроме как в очередной, уже, наверное, миллионный раз задуматься о том, почему мне никогда не удается переспорить ее. Неужели ты так ничего и не поняла во мне? Черт возьми, она слишком хорошо меня знала и, как всегда, попала прямо в точку. Я никогда не понимала ее. Не понимала, как ей удается оставаться такой спокойной и собранной, сталкиваясь с бесконечными разочарованиями и невзгодами. По каким-то ее намекам, из того, что рассказывал мне Чарлик, когда мы еще общались, я догадывалась, что ее брак был не слишком-то счастливым. Муж умер молодым, денег ей не оставил. Единственный сын отошел от семьи. А единственная дочь, мисс Недовольство, никак не могла взять в толк, почему ее мать отказывается скулить и причитать из-за жизненных неурядиц. И почему сейчас, в конце жизни, она так чертовски смиренна и не ропщет в преддверии скорой смерти. Но таков уж был ее стиль. Волевой и несгибаемой женщины. Она ни разу, ни словом, ни жестом не выдала своей печали втаившейся за фасадом железобетонной стойкости. И в своих прогнозах она не ошиблась. Конечно, ни о каких месяцах не могло быть и речи. Она не протянула и двух недель. Я наняла Розелу круглосуточной сиделкой, при этом чувствуя себя виноватой, что не могу полностью посвятить себя матери. Но на работе я зашивалась с новым крупным заказом, а еще нужно было заниматься этаном. Я упрямо не хотела просить Мэта об одолжении, так что удавалось выкроить лишь три часа в день, чтобы побыть с матерью. Конец был скорым. В прошлый вторник Розела разбудила меня в четыре утра и просто сказала «Тебе нужно срочно приехать». К счастью, я успела продумать экстренный план действий для такого случая, заранее договорившись со своей новой подругой Кристиной, которая жила двумя этажами выше и была членом клуба разведенных матерей. Несмотря на бурные протесты Эттона, я подняла его с постели и отвела к Кристине, которая тут же уложила его спать на своем диване, забрала у меня его школьную форму и пообещала отвезти его утром на занятия Валлен Стивенсон. Я бросилась вниз по лестнице, попросила консьержа вызвать мне такси и пообещала водителю пять баксов чаевых, если он доставит меня на другой конец города, на 84-й улицу, за 15 минут. Он уложился в десять, и это было здорово, потому что мама скончалась через пять минут после того, как я вошла в дверь. Я застала Розеллу, стоящей в изножье кровати, тихо всхлипывая. Она обняла меня и прошептала. «Она здесь, но уже не с нами?» Так хорошо она объяснила, что мама в коме. Честно говоря, это было облегчением для меня. Потому что я втайне очень боялась сцены у смертного одра, когда нужно сказать правильные прощальные слова. Но ведь нет таких слов. Их не существует в природе. Как бы то ни было теперь, она все равно не могла меня слышать. И любые мелодраматические восклицания, вроде «Я люблю тебя, мама», можно было оставить при себе. В такие судьбоносные моменты любые слова пусты и бессмысленны. И уж, конечно, они не могли бы смягчить то чувство вины, которое меня терзало. Поэтому я просто села на кровать, взяла еще теплую руку матери и крепко сжала ее, пытаясь вызвать в памяти свои первые воспоминания о ней. Я вдруг увидела ее жизнерадостной, красивой, молодой женщиной, когда она вела меня четырехлетнюю за руку на детскую площадку в парк Риверсайд, А ведь тогда она была на 15 лет моложе меня нынешней. Я подумала о том, что в памяти почему-то оживают именно такие совершенно заурядные моменты. Почему-то мы быстро забываем и эти прогулки в парк, и суматошные поездки к педиатру с танзелитом, и то, как мама ждала у школы после занятий, как мы с ней мотались по городу в поисках туфель и платьев, мчались на собрания герл-скаутов, и другие мероприятия, которыми забит родительский день. Я вспоминала, как мама всегда старалась быть рядом, а я этого не замечала и ненавидела свои обязательства перед ней. А теперь мне было невыносимо жаль, что я не смогла сделать ее хоть чуточку счастливее. И опять перед глазами была я, четырехлетняя, на качелях вместе с мамой, и мы вновь взмывали в осеннее небо далекого пятьдесят девятого года. И светило солнце. И мне было так уютно в этом мире, рядом с хохочущей мамой. И она сделала три судорожных вдоха. Потом стало тихо. Я просидела еще минут пятнадцать, не отпуская ее руку. И чувствуя, как постепенно остывают ее пальцы. Наконец, разыла осторожно, взяла меня за плечи и подняла. В ее глазах стояли слезы, чего нельзя было сказать обо мне. Возможно, я просто оцепенела от шока и не могла плакать. Розела наклонилась и закрыла матери глаза. Потом перекрестилась и прочитала молитву Ава Марии. А я выполнила другой обряд. Прошла в гостиную. Налила себе большую дозу виски, с залпом выпила, после чего сняла телефонную трубку и набрала номер 911. «Что у вас случилось?» — спросил оператор. «У меня не экстренный случаи», — сказал я. «Просто смерть. Смерть насильственная, естественная. А могла бы и добавить очень тихая смерть. Достойная, благородная». Без нытья и жалоб. Моя мать умерла так, как жила. И вот сейчас я стояла у постели матери, прислушиваясь к тому, как на кухне гремит посуда и розала. Всего три дня назад здесь лежала мама. Непонятно, почему вдруг вспомнилась история, которую мне недавно рассказал парень по имени Дэйв Шредер. Он был фрилансером. Писал для одного журнала: Умен, как черт, объездил полмира, но в свои сорок все еще пытался прославиться. Я пару раз встретилась с ним. Он бросил меня, когда я отказалась переспать с ним после второго свидания. Дождись, он третьего свидания, может, ему бы и повезло, но, как бы то ни было, он все-таки успел поведать мне о том, как находился в Берлине в ночь крушения стены. А потом, вернувшись туда год спустя, обнаружил, что это чудовищное сооружение, кровавый пережиток холодной войны, просто стерто с лица земли. Демонтирован даже знаменитый чекпоинт Чарли, пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрасса в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной, а на месте бывшей торговой миссии Болгарии на восточной стороне чекпоинта открылся торговый центр Бенеттона. «Такое впечатление, что...» то это жуткое место, этот краеугольный камень истории двадцатого века, вообще никогда не существовал, — сказал мне Дэйв. И я подумал, точка в споре ставится в тот момент, когда мы вычеркиваем из памяти саму историю этого спора. Как это свойственно человечеству — санировать прошлое, чтобы двигаться вперед. Я снова посмотрела на постель моей матери, и вспомнила запачканные простыни, влажные подушки. Вспомнила, как она царапала матрас, прежде чем забыться от морфия. Теперь постель была аккуратно застелена чистым бельем и покрывалом, только что из химчистки. Мысль о том, что она умерла именно здесь, уже казалась нереальной, абсурдной. Через неделю... После того, как мы с Розелой упакуем вещи, а грузчики из Goodwill Industries вывезут всю мебель, от которой я планировала избавиться. Какие еще останутся зримые доказательства присутствия моей матери на этой планете? Некоторые вещи, ее обручальное кольцо, пара брошек, несколько фотографий и больше ничего, разумеется за исключением того пространства, которое она навечно занимает в моей голове. Пространство, которое она теперь делила с отцом, мне совершенно незнакомым. А когда умрем мы с Чарли? Пустота. Вот что останется от Дороти и Джека Малоунов. Их след в жизни будет навсегда стерт. Точно так же для меня последним пристанищем будет Этан. Пока он остается на земле, я содрогнулась и мне вдруг стало зябко, так что захотелось согреться еще одной дозой виски. Я прошла на кухню. Розела стояла у мойки, заканчивая с грязной посудой. Мэг сидела за кухонным столом, и сигареты сигарета дымилась в блюдце. Мама не держала в доме пепельниц, а рядом с наполненным стаканом стояла бутылка виски. «Не смотри на меня с таким укором», — сказала Мэг. «Я предлагала Розелле свою помощь». «Я имела в виду твою сигарету», — сказала я. «Мне не мешает», — заверила Розела. «Мама ненавидела табачный дым», — сказала я. Отодвинув стул, я села, потянулась к пачке мерец, выбила себе сигарету и закурила. Мэг удивленно взглянула на меня. «Может, передать молнии в Рейтер?» — сказала она. «Или в СНН?» Расхохотавшись, я выпустила целый клуб дыма. Раз или два в году я балую себя. По особым случаям. Ну, вроде того, когда Мэтт объявил о своем уходе. Или когда мама позвонила мне в апреле, сообщив, что ложится в госпиталь на обследование. Но уверена, что ничего страшного. Мэг налила в стакан щедрую порцию виски и подвинула его мне. «До дна, дорогая!» Я послушно выполнила ее команду. «Почему бы тебе не пойти вместе с тетей?» — предложила Розела. «Я закончу здесь сама». «Я остаюсь», — сказала я. «Глупо», — заметил Мэг. «Кстати, я вчера обналичила свой чек соцстраховки». Так что теперь я при деньгах. И страшно хочется чего-то холестеринного, вроде бифштекса. Как ты смотришь на то, чтобы я заказала нам столик в Смит и Валенский? Ты когда-нибудь видела, какими дозами там подают мартини? Емкости размером с аквариум для золотых рыбок. Побереги свои деньги. Сегодня ночью я останусь здесь. Мэг и обменялись встревоженными взглядами. Что ты имеешь в виду? «То, что собираюсь здесь остаться ночевать». «Ну, это уж совсем ни к чему», — сказала Розела. «Хочешь добить себя окончательно?» — добавила Мэк. «Это решено. Я буду ночевать здесь». «Что ж, тогда и я останусь», — сказала Мэк. «Нет, ты не останешься. Я хочу побыть одна». «Но это безумие», — возмутилась Мэг. «Послушайся, тетя», — сказала Розела. Оставаться здесь одной на всю ночь это плохая мысль. Я справлюсь. Не будь такой самоуверенной, сказала Мэг. Но разубедить меня было невозможно. Я расплатилась с Розелой. Она не хотела брать дополнительной платы, но я все-таки впихнула ей сто-долларовую бумажку и наотрез отказалась забирать ее обратно. И часам к пяти наконец выпроводила Мэк. Мы обе были навеселе потому что я не отставала от нее, опрокидывая рюмку за рюмкой. И уже где-то после четвертой сбилась со счету. «Знаешь, Кейти», — сказала она, когда я помогала ей надеть пальто, «я все-таки думаю, что ты мазохистка». «Спасибо за столь откровенную оценку моих слабостей. Ты знаешь, что я имею в виду. Оставаться одной в квартире покойной матери хуже не придумаешь. Но ты делаешь именно это». И меня это просто бесит. Я просто хочу побыть одна. Здесь. Пока ничего отсюда не вывезли. Неужели ты не можешь этого понять? Конечно, могу. Точно так же, как понимаешь, что такое мазохизм. Ты мне сейчас напоминаешь Мэтта. Он всегда говорил, что у меня настоящий талант быть несчастной. К черту этого придурка-карьериста. Тем более, что он доказал свой талант приносить несчастье. Может, он и прав. Иногда я думаю. Я замолчала. Мне вдруг расхотелось произносить вслух свою мысль. Но Мэг потребовала. Ну-ка, давай, выкладывай. Что ты там думаешь? Я не знаю. Иногда мне кажется, что я все неправильно воспринимаю. Мэг закатила глаза. «Добро пожаловать в ряды простых смертных, дорогая. Ты знаешь, о чем я?» «Нет, на самом деле не знаю. Ты успешна во всем, что ты делаешь. У тебя замечательный ребенок, лучший ребенок». Мэг поджала губы, и легкая тень грусти легла на ее лицо. Хотя она редко говорила об этом, я знала, что бездетность всегда была ее тайной болью. И я помнила, что она сказала, когда я объявила ей о своей беременности. «Поверь мне на слово, хоть я и не вышла замуж, но у меня никогда не было недостатка в мужиках. И большинство из них — никчемные слабаки и мерзавцы, которые шарахаются от тебя, когда видят, что ты независимая баба. И единственное благо, что может дать тебе мужчина, — это ребенок. Тогда почему-то не воспользовалась этим и не родила. Потому что тогда, в 50-е и 60-е, когда я это еще могла сделать, быть матерью одиночкой считалось дикостью, равносильной поддержке космической программы русских. Незамужняя мать тотчас получала клей мой А у меня просто не хватало смелости противостоять общественному мнению. Наверное, в душе я все-таки трусиха. Вот уж кем бы не назвала тебя так это трусихой. Если уж зашел разговор, так в нашей семье трусихой всегда была я. Ты вышла замуж, ждешь ребенка. И по мне так это очень смелый поступок. Она сразу же сменила тему разговора. Больше мы никогда не говорили об этом. Тоска по детям проскальзывала у нее лишь в такие моменты, как сейчас. Когда упоминание об этом не вызывало грусть которую она тут же заливала алкоголем. «Чертовски верно замечено, он лучший ребенок», — сказала она. «И плевать, что брак оказался неудачным, зато посмотри, что ты из него вынесла». «Я знаю». «Так чего же тогда расстраиваться?» «О, Господи!» «Да я просто не знаю, как объяснить это неопределенное и в то же время разрушительное чувство». Растущее недовольство собой и местом, которое ты занимаешь в жизни. Но я была слишком усталой и слишком пьяной, чтобы ввязываться в беседу. Поэтому я просто кивнула головой в знак согласия и сказала. «Я поняла тебя, Мэг. Очень плохо, что твоя мать не воспитала тебя католичкой. Из тебя получилась бы настоящая кающаяся грешница». Мы спустились вниз на лифте. Мэг взяла меня под руку и повисла на мне. Консьерж вызвал для нас такси. Он распахнул дверцу, и я помогла Мэг сесть в машину. «Надеюсь, виски вырубит тебя», — сказала она. «Потому что мне совсем не хочется, чтобы ты сидела там и думала, думала, думала. Не вижу ничего плохого в том, чтобы думать». «Это опасно для твоего здоровья», — она схватила меня за руку. «Позвони мне завтра» когда выйдешь из сумрака. «Обещаешь?» «Да, обещаю». Она посмотрела мне в глаза. «Ты мой ребенок», сказала она. Я поднялась наверх. Какое-то время я стояла перед дверью квартиры, не решаясь войти. И лишь когда волнение улеглось, переступила порог. Тишина в квартире была пугающей. Моей первой мыслью было бежать отсюда. Но я заставила себя пройти на кухню и убрать оставшуюся посуду. Я два раза протерла стол, потом принялась за буфет. Достав банку с чистящим порошком Комет, я хорошенько отдраила мойку. Прошлась по комнатам с баллончиком спрея для мебели, отполировала все деревянные поверхности. Зашла в ванную. Я заставляла себя не замечать ободранных обоев и сырых пятен на потолке. Вооружившись юршиком, я принялась за работу. Отдраив унитаз, я переключилась на ванну, на которую потратила минут пятнадцать, но так и не сумела избавиться от въевшейся ржавчины вокруг сливного отверстия. Раковина оказалась еще более ржавой. С маниакальным упорством я продолжала скоблить ее начисто позабыв о том, что занимаюсь уборкой в своем шикарном черном костюме, неоправданно дорогой и ужасно стильной двойке от Армани, которой Мэтт поразил меня пять лет назад на Рождество. Позже я поняла, что этим подарком он просто хотел искупить свою вину, поскольку уже 2 января он преподнес мне новый сюрприз, объявив, что у него романсник и Блэр Бентли. А потому он решил развестись со мной и желательно немедленно. Вскоре силы меня покинули, и я привалилась к раковине. Моя белая блузка взмокла, на лбу выступили капли пота. Отопление в квартире матери всегда приближалось к температурному режиму сауны, и мне нестерпимо захотелось встать под душ. Я открыла аптечный шкафчик в поисках мыла и шампуня. Передо мной оказались из десяток флаконов валюма, дюжина ампул морфия, упаковки иголок для подкожных инъекций, коробки с клизмами и длинный тонкий катетер, который Розелла должна была вставлять в уретру матери, чтобы обеспечить мочеиспускание. Мой взгляд переместился под туалетный столик, где были сложены упаковки памперсов для взрослых. Почему-то сразу подумалось, кто-то где-то производит весь этот хлам и успешно торгует им. И даже нет необходимости снижать цены, ведь спрос существует всегда. Потому что если есть в жизни какая-то определенность, то ее можно сформулировать так: проживешь долго, закончишь в памперсах. Даже если тебе не повезет и, скажем, лет в сорок тебя сразит рак матки, все равно на финише тебя настигнут памперсы. И случилось то, чего я старательно избегала на протяжении всего этого дня. Не помню, как долго я плакала, гурько и безытешно. Эмоциональные тормоза отказали. Я сдалась под натиском горя. Меня захлестнуло шквалом отчаяния и вины. Отчаяния от того, что теперь я была совсем одна в этом большом и жестоком мире. А вины от того, что всю свою сознательную жизнь я пыталась вырваться из-под опеки матери. Теперь, когда я навсегда освободилась от нее, меня мучил вопрос, а из-за чего, собственно, мы спорили. Я крепко ухватилась за края раковины. Резко подступила тошнота. Я упала на колени, и мне удалось вовремя доползти до унитаза. Виски. Еще виски. И желчь. Я кое-как встала. Коричневатая слизь капала с моих губ на парадный черный костюм. Я подошла к умывальнику, включила холодную воду, подставила рот под струю. Потом схватила большую бутыль жидкости для полоскания лаверис. Почему только старушки покупают лаверис? Отвинтила пластиковую крышку, влила в себя добрые полпинты этой вяжущей бурды со вкусом корицы. Погоняла я ее во рту и сплюнула в раковину. Потом побрела в спальню на ходу, скидывая из себя одежду. Когда я добралась до кровати матери, на мне были только лифчик и колготки. Я порылась в ящиках комода в поисках майки, но тут вспомнила, что моя мама не принадлежала к поколению ГЭП, так что пришлось остановить свой выбор на старенькой кремовой водолазке. Винтаж сорок второго года из серии «Пойти с ребенком на финал игры гарвард Йель. Сняв нижнее белье, я надела водолазку, натянув ее до колен. Она была в катышках, и шерсть щипала кожу, но я не обращала внимания. Я откинула покрывало и забралась в постель. Несмотря на флоридскую жару в квартире, просто не оказались удивительно холодными. Я схватила подушку и прижала ее к себе, как будто сейчас она была единственной моей опорой. Меня вдруг охватила острая потребность обнять своего сына, и я снова расплакалась, ощутив себя маленькой потеряшкой. Мне был отвратителен этот внезапный приступ жалости к себе. Вскоре комната начала раскачиваться, как лодка в мятежных волнах. И я провалилась в сон. Начал трезвонить телефон. Я не сразу очнулась. В комнате горел ночник. Я сощурилась, вглядываясь в экран будильника на тумбочке. Из далеких семидесятых он раздражал своими допотопными цифрами. Девять сорок восемь вечера. Я проспала около трех часов. Я сняла трубку. Удалось лишь пробормотать «Алло», Мой голос был таким заспанным, что должно быть казался полукоматозным. На другом конце трубки повисла долгая пауза. Потом я расслышала женский голос. И, извините, ошиблась номером. Раздались короткие гудки. Я положила трубку, погасила свет, накрылась одеялом с головой и мысленно взмолилась, чтобы этот ужасный день поскорее закончился.